Глава одиннадцатая «Суки и здесь обманули!» Со пиная только начавшей нарождаться кочан капусты, в очередной раз выругался я. «Нигде не было сказано, что монтаж каждой детали будет стоить единицу прочности. По логам ведь ясно, что одна единица идет за все устанавливаемое оборудование». Хорошо хоть, что преобразование ходовой и блок подчинения сами установились. А то вот было бы смешно, если бы на него монтажного набора не хватило. Получили бы такого терминатора, лишившись сначала всего монтажного набора, а затем и пустой головы, когда взбунтовавшаяся железяка начала бы палить по нам из своей пушки. И правда, после всех манипуляций монтажный набор из приличного инструментального короба превратился в тощий дипломат с неудобной ручкой. Мы это заметили не сразу, сначала любуясь на преобразившегося Тузика, а затем начав раздавать ему приказы. Для начала заставив дергаться из стороны в сторону его поблёскивающий машинным маслом приобретенный детородный орган, нацеливая его то на ближайшие деревья, то на темноту подземного перехода, то на реку смерти. Затем перешли на ходовую, для начала приказав встать ему на колени, а вернее на гусенице, покрутиться вокруг себя, повертеть прилично расширившимся телом. Затем опять подняли его на ноги и заставили подпрыгнуть. Оказалось, что логи не соврали. Позвякивающая махина взлетела в воздух, пусть не с грацией балерины, но вполне уверенно высшей точки прыжка подкинув себя на уровень моих плеч. Приземлился для такого веса он тоже вполне приемлемо, не развалившись на запчасти а свой нешуточный вес мягко лязнувшими ногами. Представив, сколько энергии на эти цирковые аттракционы понадобилось, мы перестали насиловать и так неполный аккумулятор, попросив показать, как действует циркулярная пила. Полторы тысячи оборотов — это далеко не рекорд для электродвигателей. Но при таком диаметре диска скорость и разрушительная сила на его рабочей кромке получается очень впечатляющие река смерти текущая не так далеко от нас с этим тоже согласилась то ли у нее еще были свежие воспоминания о битве с шагоходом то ли такие неприятные личности как мы не должны были баловаться рядом с ней таким разрушительным оружием однако стоило диску раскрутиться на полную и начать кружиться вокруг тела тузика на двух сросшихся манипуляторах образуя над ним громко гудящую сверкающую защитную полусферу как река взбеленилась пошла волнами и потекла в нашу сторону, выбрасывая из своего тела десятки щупалец, которые, хватаясь за землю и любые неровности, начали быстро подтягивать жуткое тело к нам. Пришлось срочно бросать все эксперименты и, приказав Тузику включить полный ход, рвануть в поля подальше от взбесившегося монстра. Только там, уже в полях, удостоверившись, что страж границ области за нами уже не гонится, мы смогли внимательно прочитать пришедшие логи и понять, почему один из наших важнейших трофеев потерял 80% своего объема. «Жадные подсвинки!» — в конце концов решил я, отправляя еще один из кочанов в полет. «Зря мы, наверное, непонятный пробойник в нашего песеля интегрировали. Набор этот пробойник никак не похож, как и на другое оружие. И что это такое, вообще непонятно». Можно было сэкономить единицу монтажного набора. Но ну да что уж теперь. Еще раз оглядев бесконечное капустное поле, медленно приближающееся лесополосу за ним и начавшее смурнеть небо, удостоверился, что немедленной угрозы нам нет. Земля под ногами тоже не дрожит. Кротовых куч поблизости не видно. Будем считать, что нападение из-под земли нам тоже не угрожает. Конечно, это не так, но летать мы пока не научились. Так что для целостности нервной системы лучше считать, что там, под нашими ногами, до самой мантии и огнедышащего ядра нет никого, кто в данный момент жаждет откусить нам эти самые ноги по самую шею. Успокоив сам себя таким образом, я залез в настройки обновившегося тузика, в очередной раз поразившись, насколько увеличилось количество настроек и возможности проследить за функционированием буквально каждого винтика в его стальном организме. Блок управления, изъятый из шагохода, реально оказался нереально крутым, и при этом доступным к управлению даже таким дилетантам, как я. Первым делом проверил энергопитание, к сожалению, отметив, что даже практически ничего не делая, а просто передвигаясь по полю, заряда аккумулятора хватит только на полтора часа работы. А учитывая то, что максимальная скорость его в таком режиме снизилась до 4 км в час, мы просто физически не успеем добраться с ним до места. Придется его где-то прятать, а затем возвращаться с новыми аккумуляторами или на грузовике с погрузчиком, чтобы довести его до места назначения. Мысли мои перекинулись на то, что вполне возможно этого места назначения уже давно нет. Или оно захвачено кем-нибудь из агрессивных пришельцев, и мы делали весь этот путь зря. Но тут же откинул негативные мысли, возвратившись к настройкам Тузика. Пробежался по данным, отметив, что при увеличившемся весе ходовая получила слишком большую дополнительную нагрузку и будет терять прочность на 156% быстрее, перешел к автоматической пушке. Известие о том, что она может стрелять короткими очередями по 50 снарядов, меня нисколько не успокоило. При наличии у нас... Чуть больше полусотни 30-миллиметровых снарядов такие расклады нам никак не подходят. Так, Тузик, собака ты наша бешеная, принимай приказ. Основным калибром шмалять исключительно одиночными выстрелами. Как понял, Прием. Физические возможности предполагают очереди не менее чем по шесть снарядов. Переход на одиночные выстрелы потребует внутренней перестройки, 26 минут времени и 14% доступной на данный момент энергии. «Начать перестройку. Внимание! После внесения изменений стрельба очередями будет невозможна без повторной перенастройки. Требуется подтверждение приказа. Да, нет». Очередной взгляд вокруг и опять никаких врагов. «Ладно, начинай. Все равно очередями пулять у нас никак не получится». Внутри нашего железного друга что-то тихо загудело. И связь с ним прервалась, сменившись одинокой помаргивающей надписью. Связь временно прекращена для оптимизации процесса преобразования. Доступны лишь основные функции. Видимо, продолжение движения являлось основной функцией. А то вдруг остановись он на месте, это было бы жестким фиаско, и нам пришлось бы бросить его здесь посреди капустного поля. Надо будет запомнить на будущее и проводить. Все серьезные настройки только во время остановок и, желательно, в более-менее безопасной обстановке. Кстати, о безопасности. Здесь на многие километры никого не было видно. Хотя вдоль трассы встречалось достаточно много зараженных и порождения реки смерти, то и дело летали мутировавшие птицы и вообще какие-то птеродактили, хотя, насколько я знаю, в отличие от динозавров, широко представленных ныне теми же птицами, начиная от совсем мелких видов, ничуть не крупнее современных летучих мышей, заканчивая каким-нибудь кецалькуатлем, который мог своими крыльями запросто перекрыть крылья легкомоторного самолета, не оставили после себя потомства и не могли появиться в процессе регресса эволюции. Значит, тех уродцев, одного из которых мы накуканили в подземном переходе или принесло сюда из прошлого, пусть и гораздо более близкого нам, чем царство цивилизации разумных пауков, но все равно невероятно далекого относящегося к периоду вымирания динозавров. Или кто-то начал их клепать тут в нашем времени, что после нахождения в первом попавшемся данже центра по клонированию всяких уродов меня нисколько не удивит. А вот попадание этих тварей к нам из прошлого... С пауками, по крайней мере, все понятно. Там была пусть весьма своеобразная, но цивилизация и мощные артефакты. А в этих гладкокрылых я ничего подобного не увидел. Кто-то открыл для них порталы с этой стороны? Тогда стоит ли предположить, что этот кто-то не ограничился одними зубастыми птицами, но и перетащил сюда кого-то посерьезнее, чем птички и велоцирапторы, которых мы видели в одном из рейтинговых боев? Черт, Не хватало нам наших местных мертвяков и взбунтовавшихся шагоходов. Того и гляди, из-за ближайшей лесополосы появится голова тиранозавра. Конечно, 30-миллиметровая пушка может огорчить даже этого многотонного любителя трицератопсов. Однако, судя по количеству заряда в аккумуляторе, нам с нашим Тузиком придется расстаться очень скоро. Дай бог дотянуть до следующей лесополосы, чтобы хоть как-то его спрятать. Впрочем, как я уже заметил, сейчас здесь было довольно безопасно. Кластеры до предела заполненной агрессивной жизнью сменялись на обширные пустые пространства, абсолютно неподходящие для прокачки и вполне подходящие для того, чтобы стоптать ноги по колено, шагая с одной неизвестности в другую. Ничего. Судя по карте и нашим смутным воспоминаниям, когда мы в третьем часу ночи возвращались с полигона в свою часть на громыхающем грузовике, нам осталось не больше десятка километров. Правда, тогда наше внимание больше привлекало содержание сухпайков, выданных на обратном пути. Чем ночные пейзажи за бортом. Но если воспоминания не врут совсем уж наглым образом, то за приближающейся лесополосой как раз начнется край полигона, а там и до места рукой подать. Или не начнется. Мы еще пылели по пересохшему полю, а наше внимание уже привлекла проплешина в той лесополосе, которые были направлены наши истоптанные в хлам стопы. Облачка пыли, поднятые в воздух нашей небольшой группой, оседали на покрытые капустным соком ботинки, превращая их совсем уж во что-то непотребное. Нечто, что никак не вяжется с образом бровых солдат. Полуденное солнце напекло каску, а во рту опять начала образовываться миниатюрная пустыня, не смываемая жалкими остатками воды, плещущейся в наших пляжках. Но когда мы дошли до этой проплешины, мы забыли про все свои невзгоды. Картина, открывшаяся нам, явно не походила на то, что запомнилось нам по недавнему забегу. По крайней мере, я не помню здесь никакого котлована в сотню метров глубиной и с километров в диаметре. Осыпавшиеся края ямы, будто вычерпанные гигантским ковшом, с торчащими на дне котлована скальными выступами. Хотя нет, не ковшом. Отвалов вычерпанной земли нигде не было. Создавалось такое впечатление, что ее выкинули отсюда телепортом или прилетело НЛО, забрав с собой кучу земли для своих инопланетных оранжерей. По неровному срезу провала можно изучать все геологические периоды, которые прошла наша Земля во время формирования. Рассыпавшийся сверху чернозем, рыжие разводы глины, песчаные водоносные слои, щебень и гранитные скалы. Вот только воды там почему-то не было хотя при такой глубине два-три водоносных слоя наверняка было затронуто. Но воды не было, зато были монстры. Или не монстры. Наблюдая сверху, тяжело было понять. Хотя если это были монстры, то самые милые на виды встреченных нами за все это время. Издали они были похожи на комки свалявшегося пуха или на излишне мохнатые шарики репейника активно перекатывающегося между торчащих скал на дне гигантского котлована или неспешно забирающиеся на его крутые отроги. На таком расстоянии они казались совсем мелкими, но думаю, что мы с Зубром легко поместились бы внутри любого из них, и там еще осталось бы достаточно места, чтобы попробовать втиснуть туда и тузика. Никаких голов или конечностей я у них не заметил. Впрочем, как и глаз, носов, ушей, ртов, и всяческих иных противостоящих им отверстий. Сплошной покров беспрестанно извивающегося бурого меха или что-то напоминающее его на шарообразном теле, они шарились по всей поверхности этого геологического новообразования. Они были видны повсюду, как на дне, прямо под нами, так и на дальних стенах котлована, практически скрытых от нас легкой сизой дымкой зарождающегося тумана. Чем конкретно они были заняты, было не понять. Пришлось, оставив тузика у лесополосы, уткнуться носами в пахнущую пылью и жухлой травой землю и ползти к самому краю крошащегося обрыва, свеситься вниз, разглядывая тех, что копошились поближе. Как раз парочка из них зависла на крутом склоне метрах в тридцати от нас, распластавшись там комками пыльного меха. Расстояние все равно было приличным, но, нацепив на глаз монокль, все же кое-что разглядеть удалось. Странные создания каким-то образом заикарились на достаточно крутом склоне, и теперь они вибрировали всем телом, вызывая таким образом небольшие оползни, обнажая небольшие норы, пронзающие всю поверхность от рога и вытягивая из них отчаянно извивающихся двухметровых земляных червей. «Таких мутантов раньше я видел только в видосах», Ведь жили подобные лишь то ли в Африке, то ли в Австралии, а никак не в средней полосе России матушки. Здесь же их было столько, что глазам не верилось. С тихим хлюпанем их выдирали из родной стихии и отправляли на мохнатую спину, где они сразу начинали извиваться в жутких корчах, постепенно растворяясь, превращаясь в склизкую массу малоаппетитными шматками, стекающую внутрь мехового шара. Твою-то мать! Я отчетливо представил себя на месте этого червяка, как я дергаюсь, и извиваюсь на разъедающем моё тело мехе и отполз подальше, скрываясь за краем разлома. Ну его нафиг. Этих шаров тут сотни, и размер у каждого по два, два с половиной метра в диаметре, и не факт, что сквозь густой мех получится пробиться с помощью потрошителя. Да и с калаша стрелять непонятно куда. Где у этих чудиков уязвимые точки, и есть ли они вообще? «Новая пушка, думаю, поможет в любом случае. Вот только ее грохотом мы привлечем внимание всей здешней толпы. А тут их гораздо больше, чем у нас снарядов. Так что пошли они нахрен!» И все же отползать от ямы совсем мы не стали, с интересом наблюдая за этим броуновским движением под ног от Лавана. Хотя это было обманчивое впечатление. Очень скоро стало понятно, что движения шаров имеют вполне определенную последовательность. Сначала они сновали по крутым отрогам, выстраивая локальные землетрясения, добывая из-под обрушившейся земли пресловутых червяков, наползая на них всем телом, непонятным образом прикрепляя их к своему меху, по которому те довольно шустро мигрировали наверх их тела, где в редких искрах статического электричества быстро начинали растворяться. Переработав таким образом по десятку или два этих безобидных представителей малощетинковых червей, они спускались вниз, где из дна котлована торчал лабиринт из острых гранитных скал, сливаясь там в единые меховые потоки, устремляясь к одной из них, забираясь под ее склоны, а затем выползая наружу и снова разбиваясь парами или поодиночке, растекались во все стороны, чтобы начать свой круговорот непонятных дел по новой. Я повнимательнее пригляделся к скале, куда совершалось массовое паломничество, и мне показалось, что они движутся. Однако из-за расстояния сказать точно было трудно. Я передал монокль Зубру. «Глянь туда! Что думаешь?» зубор нацепил артефакт и застыл на пару минут, вглядываясь в указанную сторону. «Если ты собираешься лезть в эту дыру, то я пас. По крайней мере, не сегодня». У нас ни воды, ни еды, ни патронов. И мимо этих волосатых хрен знает, как пробираться. Сначала я не понял, что он шепчет, а когда понял, то все равно не въехал, что он имеет в виду. Тебя от сперматоксикоза глючит, что ли, начало? Что за дыра? Я тебя вообще-то про те скалы спрашивал. Мне кажется, они двигаются. Насчет скал не знаю. А пещера вон. Ты что, не видишь? Я взял протянутый монокль и устоялся в указанную сторону так и есть то что при поверхностном осмотре я принял за тень от скал оказалось входом в приличных размеров пещеру ведущую примерно в сторону части к которой мы шли надеюсь это не подкоп под них а то если под всей поверхностью военной части вдруг уйдет земля то ни танки ни шагоходы ни надоботы с артефактами тамошним обитателям не помогут А если еще на рухнувших вниз людей наткнуться сотни мохнатых шаров, разъедающих плоть одним прикосновением, то у тех не останется даже призрачного шанса. Давай валим отсюда, пока нас не заметили. Мы уже недалеко. Вон видишь вышку связи? Она стояла прямо около части. Нам только эту яму обойти, и ее уже будет видно. Мы стараясь не шуметь, отползли подальше, поднявшись на ноги только около лесополосы где нас невозможно было заметить со дна котлована. Но, не удовлетворившись этим, отошли еще на полсотни метров, чтобы не привлечь ненужного внимания своим топотом, и только тогда пошли в обход, снидаемый палящим солнцем и все более усиливающейся жаждой. Набежавшие тучи держались в стороне, не давая никакого укрытия от палящего зноя. Впрочем, это было еще вполне терпимо, а вот Тузик все больше сдавал. Заряд аккумуляторов спустился до 6%, и он все больше замедлялся, на максимуме еле успевая поспевать за нашим, в общем-то, не слишком стремительным маршем. «Внимание! Настройка стрельбы одиночными выстрелами выполнена. Желаете продолжить настройки?» «Да, давай. У тебя есть функция распознания свой-чужой?» «Есть? Отлично. Давай сначала жесткий вариант. Там нас пока будет только двое, я и Зубар». Как внести нас в список исключений? Отсканировать как-нибудь наши тела? Ведется снятие параметров и внесение их в базу неприкосновенных. Тебе чего, наши лички надо снять или сетчатку глаза отсканировать? А может, отпечатки пальцев? Данные методы малоэффективны. Человеческие существа очень хрупкие. Все перечисленные вами методы могут не сработать, если вы лишитесь кожи и мускулатуры на лице, глаз или рук. Без всего вышеперечисленного. Человек может быть еще жив. Требуется идентификация органа, без которого функционирование человека невозможно. Ведется сканирование биометрии вашего мозга. На данный момент это наиболее надежный способ распознания объекта для внесения в реестр неприкосновенных. «Это ты зря», — проворчал я. «Многие люди вполне успешно живут без всякого мозга, и это даже не мешает им сделать очень успешную карьеру». Тузик проигнорировал мои ворчания, доложив, что сканирование завершено, и мы внесены в вышеуказанную базу. «Слышь, Железный, а ты можешь различать мозги обычных людей, зараженных или людей, зомби?» Ответ утвердительный на 96%. Требуются образцы перечисленных вами объектов для сканирования и нахождения принципиальных отличий. До этого... Тузик внезапно замолк, сбросил ход а затем полностью остановился с тихим шипением сервоприводов, в голову. «Внимание! Критический уровень заряда. Объект под кодовым названием «Тузик» переходит в режим экономии. Требуется немедленная подзарядка». «Да твою ж! Слышь, собака бешеная, не вставай здесь средь поля! Вон до вышки 20 метров осталось! Доползи да до нее, там мы тебя укроем!» Тузик вздрогнул и со скоростью 1 км в час поплелся к указанной вышке где, прислонившись к ней спиной, уселся и застыл с видом уставшего путника. Двигательная функция отключена. Функция пробоя отключена. Функция защиты в ближнем бою отключена. Так, стоп, стоп. Лучше скажи, что у тебя еще не отключилось. Функция энергосбережения. Функция сканирования местности. Функция защиты основным орудием переведена в спящий режим. Ясно. Я потрошителем срезал несколько веток с ближайших кустов, прикрывая металлическое тело сверху, чтобы с дороги его было не так видно. Воткнул несколько веток в разные сочленения, образуя из нашего металлического друга вполне приемлемый куст. Ладно, посиди здесь. До части тут рукой подать. Найдем какой-нибудь аккумулятор и вернемся. А лучше бы какой-нибудь генератор организовать, да встроить его в тебя. Солярки можно на любой заправке добыть. А вот с электричеством последнее время все плохо. Будь у тебя генератор, можно было бы хоть и вечно путешествовать. Я еще раз оглядел творение своих рук и, похлопав его по металлическому плечу, отвернулся Ну что, Зубр, последний бросок? Ага. Надеюсь, там кто-то есть, и мы не зря сюда пёрлись». Я на это промолчал, хотя сам очень на это надеялся.